Тревога провыла в три часа ночи. Они с Вальдемаром нашли место на центральной трибуне, где-то посередине. Искать выхода уже не пытались. Глории было страшно даже подумать об этом. Перед глазами стояла картинка — обезумевший толстяк, бьющийся в стальную дверь. И через несколько секунд его остекленевшие глаза. «Никто не поверит, что такое может быть!» Толпы измученных людей, давя друг друга, осаждают стальные двери стадиона. Они сидели, держали друг друга за руки и повторяли, как молитву, «Скоро все кончится, скоро все кончится». После оглушительного сигнала тревоги в бесчисленных динамиках захрипела пауза, и раздался мужской голос, с трудом различимый из-за многократного эха. «Во многих районах Стокгольма произошла внезапная обесточка. Просим извинения за задержку». Глория растерянно посмотрела на Вальдемара. «Выход А в ближайшие минуты будет разблокирован. Просим освободить стадион как можно быстрее». Громкоговорители смолкли. Тишина, сменившая тысячеголосый гомон, показалась оглушительной. «Вы что-нибудь понимаете?» Он покачал втянутый в плечи головой, и я не понимаю. Снова треск в динамиках и тот же голос. «Просим всех немедленно покинуть помещение стадиона. Настоятельно призываем не блокировать выходы». На лице Вальдемара написано было все, что угодно, кроме облегчения. «Пойдемте на выход». «Думаю, надежнее немного выждать». Никаких причин для паники. Одна из дверей в проходе открылась. Саму дверь не видно, но туда устремился поток людей. Давка была меньше, чем Галуре опасалась. После многих часов безрезультатных попыток вырваться, силы у людей были на исходе. Она посмотрела наверх и ахнула, на них ползла, как тесто из опары, огромная толпа, заполняя лестницы до отказа. «Пошли — Пошли! — внезапно крикнул Вальдемар. — Немедленно! — Вы уверены? — Интуиция! А может, голос выше? Глория последовала за ним. Они влились в то и дело останавливающуюся толпу. Люди двигались медленно, крошечными шажками. Голос в динамиках начал все сначала. «Просим извинения за задержку!» «Задержку!» — вскинулась Глория. «Сволочи! Несколько тысяч людей уже десять часов в таком аду. В обычных условиях через десять минут приехали бы спасатели. И при чем-то-то -то Все врут, сволочи! Надо исходить из того, что не врут!» «Возможно, и такое!» Они втиснулись в одну из очередей на поле. Отсюда видно выход, если встать на цыпочки. Женщина перед ней споткнулась и упала. Никто ее не поддержал. Наоборот, расступились, обошли и двинулись дальше. Упавшая умоляюще глянула на Глорию. Но чем она может ей помочь, когда ее несет такое течение? Несколько шаркающих шажков, и опять стоп. На этот раз стояли довольно долго. Несчастный в тренировочном костюме. Это невозможно забыть. Окровавленные кулаки, колотящие в глухую стальную дверь. Укоризненный предсмертный взгляд. Ей вдруг стало не по себе. — А дверь открыта? — Я не вижу. Никто не ответил. Через пару минут очередь качнулась и двинулась дальше. Те же шаркающие на полступни шаги. Она сморщила нос от нестерпимой вони пота, мочи и испражнений. Чем ближе к выходу, тем больше замедлялось движение. Глория посмотрела наверх. Трибуны почти пусты, но проходы забиты людьми. «Да шевелите же!» — злобный крик позади. Она оглянулась, Вальдемар исчез. Она встала на цыпочки. Не видно, словно ветром сдула. Вот, наконец, и дверь. Дальше длинный узкий коридор. Теперь понятно, почему очередь двигалась так медленно. Бутылочная горлышко. И почти ничего не видно, лишь слабая красная лампочка тускло светится на потолке. Почему не зажгли свет? Опять обесточка! Какая обесточка! Там на стадионе все залито светом! Во многих районах Стокгольма произошла внезапная обесточка. За спиной хлопок двери. По обе стороны стоят полицейские заграждения и ряды спецназовцев. Кто-то ухватил ее сумку. Она сжала ее изо всех сил, но вскрикнула и отпустила, получив страшный удар сапогом по голени. Глория застонала от боли, машинально оглянулась, ища помощи, и увидела, что дверь позади закрыта, а Она была из последних, кого выпустили. Чуть поодаль стоял грузовик с крытым кузовом, ощерившийся десятком дополнительных фар на радиаторе и кабине.